По докладе государю о моем приезде он принял меня в ту же минуту и сказал «Я счел нужным запечатать бумаги покойного графа не потому, что между ними могут быть дела совета или комитета министров, а более потому, что тут должна находиться переписка его с братьями Александром и Константином, которых доверенностью он долго пользовался и может статься, другие еще бумаги в таком же роде. Разбери все это хорошенько и потом представь мне подробные описи по категориям, а я назначу куда что передать. Затем после нескольких слов о последних минутах графа, о находившихся при нем родственниках и прочее, я спросил, не будет ли каких приказаний относительно погребения в «Тайной надежде» что, может быть, это поведет к вопросу о положении, в каком остались дела покойного и родственников его. У них почти никого не было. А вследствие того будет приказано похоронить его на казенный счет. Но государь отвечал равнодушно и почти холодно. «Ну что ж, братец, ведь нам в это не мешаться? Пусть родные делают, как хотят». Впрочем, разумеется, что по наружному церемониалу Должно быть соблюдено всё приличие, и по нарядам, и прочее ты сделаешь, как было при похоронах прежнего председателя совета князя Лопухина. Потому что князь Кочубей умер в Москве, и, следовательно, не может тут служить примером. Вообще, я предполагал найти более сочувствия, или, по крайней мере, вида сочувствия к смерти графа хотя и знал, что прямого, искреннего расположения к нему не было, а особенного уважения, пригласности в целом Петербурге, довольно безнравственной частной жизни покойного, также быть не могло. Но всего замечательнее было заключение этой беседы, при котором государь выразил откровенное свое мнение насчет окружавших его в ту эпоху людей. Более всего, — сказал он, — озабочивает меня теперь вопрос о преемнике графу. Есть человек, душевно преданный мне и России, высоких чувств, всеми любимый и уважаемый, но от которого по слабости здоровья почти совестно потребовать такой жертвы. Да едва ли и сам он согласится. Это граф после князь Иларион Васильевич Васильчиков. Беда еще и в том, что он глух, смертельно глух. Всех способнее к этой должности был бы, конечно, во всех отношениях Михайло Михайлович Спиранский. Но боюсь, что к нему не имели бы полной доверенности. Он мой редактор, и потому его стали бы подозревать в пристрастии ко мне. Граф Литта тоже человек с высокими достоинствами, которым я отдаю полную и душевную справедливость, но у него не русское имя, и при том он католик. Князь Александр Николаевич Голицын не годится ни по способностям, ни по летам. Оставался бы еще граф Петр Александрович Толстой. Но этот тяжел, ленив и тоже не годится. Вообще надо еще хорошенько подумать, а ведь между тем дела не остановятся у вас и в теперешнем промежуточном порядке. Когда государь кончил свою речь, я осмелился заметить, что обязанности председателя становятся с каждым днём обременительнее по множеству и беспрестанно увеличивающейся важности вновь поступающих дел. «О, подожди только до будущей зимы!» возразил государь. «Тогда мы внесем к вам работы самые важные». Пояснения и дополнения к своду которые надо будет рассматривать с особенной внимательностью, может быть даже в экстренных заседаниях в тот же день вслед за моей аудиенцией был вечеру вдовы предшественника новосильцева княгини кочубей, на котором присутствовала и вся царская фамилия. увидя тут васильчикова государь отвел его в сторону и после многих убеждений согласил принять упразднившуюся должность Новосильцева. Таким образом, по особому стечению обстоятельств, в самый день смерти председателя Государственного совета был у вдовы его предшественника вечер, на котором назначен ему преемник. "Я принял это звание", говорил мне потом граф Васильчиков, с тяжким сознанием своей малоспособности, с уверенностью даже что оно разрушит последние остатки слабого моего здоровья, но принял и счел противным долгу совести отказаться от него, собственно, ввиду тех ничтожностей, которые находил вокруг себя в числе кандидатов. Из этого заключаю, что в разговоре с ним государь не назвал, как мне, Спиранского, потому что Васильчиков принадлежал к числу ревностнейших почитателей его ума и государственных достоинств.